Глава 6. Если вам показалось, что вы убили боевого мага, то, скорее всего, вы умираете. А это плод предсмертных видений. Краткий справочник экстремала. Четвертый канал. Ведущая Лори Эсарга. В эфире Четвертый канал и его ведущие Лори Сарга. И в этом чаще мы с вами поговорим о правилах планирования традиционной вечерней оргии на День Любви и советах по приглашению гостей. А поможет нам в этом известный оргиевет Анфа Ашахи. Продолжение часа выступления первого заместителя пророка Творцов с душеспасительной беседой. А все ли я сделал для прогресса? Концерт хора и оркестра, исполняющих гимны Творцам. Оставайтесь с четвертым каналом. Второй канал. Ведущий Карсо Гассо. Второй канал анонсирует цикл передач о жизни отдельного поселка Кирди, находящегося на перекрестке двух магистральных дорог, седьмой и четвертой, и живущего с помощью райсерам и всем тем, кто не желает подчиняться законам, как бы их не было мало на Проклятом. Десять банд, крутящихся у Кирди, заброшенная военная база и патрули полиции зеленой зоны Сойдутся в жарких схватках за контроль перекрестка Перестрелки, поножовщины, изнасилования и наркоторговля в прямом эфире Не переключайтесь! Линсар, проклятый материкалая зона 34, Мертвая равнина, территория поселка Кайрас. Таиса Тасса поднялась, как только Алекс покинул номер и сразу же включила связь с оператором. Диадема, которую она не просто сняла, а расположила так, чтобы получились лучшие кадры, вернулась на привычное место, и сразу же появился голос. Только не оператора, а ее куратора, Лиры Ану. «Поздравляю, моя девочка!» Опытный телевизионный работник действительно была рада, что ее подчиненная и протеже выдала такой отличный материал. Драка в кабаке ушла на пять звезд в прайм-тайм. А твои скачки с этим красавчиком взяли ночники тоже за пять звезд. Так что ты уже в первой сотне. Ты собираешься дальше показывать этого малыша? Да, госпожа Анна, если у меня будет линк на око и хотя бы пара высотных дронов. Он очень шустрый, юноша, и я уверен, что уже завел мотор своего урагана. Милая, благодаря твоему другу из директората у тебя буря 1200, и ты догонишь его, даже если он будет всю дорогу гнать на пределе. Но линки и на спутник, и на дроны я тебе, конечно, дам». Это пустяки. Но вот что не пустяки, так это контракт. Ты должна подписать у него контракт. По нижней ставке, разумеется. А то сейчас мы, конечно, показываем его художество, но фактически не имеем прав на материалы. Ты понимаешь? По закону не более трех минут в день, а у нас уже почти полчаса. И да, оргия в клубе была великолепна. Давно я так не возбуждалась. В клубе? Переспросила Тасса. Но связь уже прервалась. Выехав по второй трассе, Алексей собирался доехать до Черного озера, а после него, выскочив на магистральную первую трассу, двигаться до перекрестка шестой. Строившие дороги военные не утруждали себя креативом, и все магистрали Восток-Запад носили четные номера, а Север-Юг – нечетные. Дороги внутри этих квадратов начинались на номер нижней трассы, далее просто нумеровались по количеству. Исключения были сделаны для однополосных дорог, которые ни номеров, ни названий не имели ввиду их многочисленности. Машина, которую Алексей тщательно проверил еще в поселке, уверенно неслась по дороге, выдавая почти свой максимум в 140 километров в час. Временами Алексей поднимал перископ и осматривался вокруг, но кроме беспилотника на высоте в пару километров ничего не было. «Буря-1200» был бронеавтобусом примерно такого же типа, как и тот, что выиграл Алексей, но только более громоздким и более комфортабельным. 15 метров длиной, 6 высотой и 3,5 метра в ширину, на восьмиколесном шасси и с большим количеством оружия. Шесть двухместных кают для техников и охраны, Одна для ведущего и операторская, куда сходились картинки от камер. Был еще боевой пост, откуда управлялось оружие бури и водительский отсек. Стандартный экипаж такого автобуса был 10-12 человек. Три оператора, режиссер, управлявший итоговой картинкой, четверо охранников и двое водителей. А кроме того, в буре был душ и прочие удобства, превращавшие транспорт в дом на колесах. Экипаж у Таисы Тасса был уже более-менее сработанный. И когда она влетела в машину, бросив сумку куда-то вглубь коридора, все уже были в сборе и готовы к отправлению. — Харси, тебе скинули линк на спутник? — Да, малышка. Режиссер, не отрываясь от мониторов, кивнул. — Беспилотник тоже уже над нами ведет нашего красавчика. — Молодец. Таиса села в кресло, рядом с режиссерским, стоявшие чуть позади операторов и чуть выше, так что она могла видеть все мониторы. «Далеко он ушел?» Не, всего километров сто. Догоним быстро». Сорокатонный автобус зашипел пневмоцилиндром, закрывая массивную дверь и покатился, набирая скорость. «И что там за оргия была в клубе?» Ведущая посмотрела на режиссера, Но тот с улыбкой покачал головой. «О, это нужно видеть!» Оператор усмехнулся. «Руди, включи нам тот монтаж, что отправили в центр!» «Линсар, проклятый материк, зеленая зона 2, серый океан, территория торгового дома «Бирис». Гуни Бирис шел по коридору, не обращая внимания на работников, и также, не спрашивая секретаря, распахнул двери кабинета брата. — Кама! Мы нашли его! Кама Бирис, богатейший человек материка, дал знак докладывавшему подождать. — Того, кто убил Тала, Да! Гуни, ведавший в концерне безопасности, кивнул. Я поднял все торговые представительства и людей, и вот что мне начарикали. Тал за что-то взялся на шлюху одну. Доктор Шу. Ну и решил зажать ее. Взял трех охотников за головами из армии теней и, видимо, достал ее. Во всяком случае, наши люди обнаружили следы биоорганики как раз четверых. Остатки женской одежды, гильзы, даже пули, которые вошли в грунт и на одной кровь тала. Потом начали отслеживать все ураганы восьмисотой серии. Нашли один. Мужик какой-то едет как раз из тех мест. Машина уже не выглядит новой. Но ты знаешь, этих ураганов всего штук двадцать, на проклятый. Я скинул инфу о нем прикормленным райсером. Они должны были остановить его и по возможности взять живым, но умылись кровью. Мы же мальчику собрали довольно крепкую машинку. Зато этот деятель засветился на третьем канале, когда показали его дуэль с райсерами. Он их, конечно, зарезал, как хамгиров, но теперь у нас есть его лицо. Камабирис некоторое время молчал, постукивая карандашом по столу. Ему было уже больше трехсот девяносто лет. Выглядел он, как и положено выглядеть богатому мужчине в самом расцвете сил. Широкие плечи, кореностая фигура, от которой так и тянула силой и мощью, и тщательно ухоженная шевелюра. Гуни, это не секрет. И ты знаешь, что Тала был редкостной мразью. Я бы сказал, коллекционной. Его мама тоже была не подарок, но сын приплюнул ее стократно дала посмел поднять руку на лекаря, что, как ты понимаешь, могло нас рассорить с гильдией целителей, что вроде не полная катастрофа, но очень близко к тому. Добавь к этому десятки скандалов, что я был вынужден тушить деньгами, и что получается? Получается, что есть человечек, который разрушает... Все, что создавала наша семья на протяжении последних восьмисот лет. Почему ты не прикончил этого засранца, Гуни? Почему, в конце концов, не спрятал на дно самой глубокой дыры, которых у нас предостаточно? Но он же Бирис, в случае с Руби, тебя это не остановило, — ровным голосом произнес Кама. Ты подставил его, а после безразбирательств задвинул далеко на север, где он благополучно сдох через пять лет. Если бы ты не был решением проблем на протяжении очень многих лет, ты бы не вышел из этого кабинета на своих ногах. Но из решения постепенно сам превратился в проблему. А я проблем не люблю. В кабинете повисла тягучая тишина. «Поезжай и привези этого человека живым, чтобы я мог казнить его публично. Наших людей не бери. У тебя есть своя армия, их используй. Без него не возвращайся!» Линсар, проклятый материкал, зона 40, Мертвая равнина 2, Трасса номер 2. Пристроившийся сзади автобус можно было бы проигнорировать, но водитель отчаянно мигал фарами, гудел клаксоном. И поскольку на нем был крупно намалеван символ телевидения, Алексей решил все же остановиться, но шлем надел и встал так, чтобы в случае чего уйти под защиту кузова своей машины. Но ничего этого не понадобилось. Стоило автобусу остановиться, как из него выпорхнула телефея, и, бросив лишь взгляд на Алексея, Забралась в кабину его урагана и развела бурную деятельность. Установила в верхнем углу какое-то устройство, затем что-то прилепила к задней стенке кабины и, переговариваясь с кем-то из своей команды, скорректировали положение камер. После этого открыла боковой отсек, выдвинула радиостанцию и включила приемник на общий канал отрегулировав громкость так, чтобы переговоры водителей шли фоном, и, посмотрев на себя в зеркальце, повернулась к слегка ошарашенному Алексею. — Ну, мы поедем или будем так стоять? — Поедем, — покладисто согласился Алексей. — Только каждый в своей машине. Он занял место за рулем и вопросительно посмотрел на девушку. — Ну, хорошо, что ты хочешь. Она сознательно не начала разговор о контракте для того, чтобы Алекс первым предложил его. Но вместо этого тот покачал головой. Ничего, у меня все есть, и лишний груз мне точно не нужен. И словно предваряя возможные возражения, и попутики тоже не нужны. Предлагаю контракт. Таиса чуть развернулась, чтобы было лучше видно высокую грудь, и подалась вперед. Пятьдесят тысяч за сутки обычной съемки Или двести за тридцать часов монтажа. Детка, у меня сейчас тысяч семьсот или около того, и я могу здесь заработать их, ну, практически в любом месте. Чисто, спокойно и... Без мелькания моей физиономии на экране. Я в целом не любитель публичностей, а такой славы мне и с миллионом не нужно. — Это же почти гарантированное гражданство благодатного! Девушка неверяще посмотрела на Алекса, и тут ожил ее имплант. — Девочка, делай задумчивое лицо и слушай сюда! Куратор говорила быстро, четко, проговаривая слова. «Мы прокачали твоего красавца на психотип, и с вероятностью в сто процентов он тебя с первым предложением пошлет. Сразу предлагай ему третий вариант. Высшая ставка, полный эксклюзив. Копию заверенного контракта я тебе высылаю». Словно выйдя из глубокой задумчивости, она посмотрела на Алекса. Могу еще предложить помощь нашей телекомпании. У меня четыре бойца, не из последних. И мы в любой момент можем запросить удар с беспилотника. Ракет у него немного, всего шесть штук. И после этого он в боевом отношении бесполезен, но шесть ракет. Это очень существенно. Ну и у меня квалификация стрелок мастер, так что... Вторым номером я могу быть очень полезной. Я уже поняла, что деньги тебя не очень интересуют, но два миллиона с золотом за сутки показа... — Ладно, — Алексей хлопнул ладонью по штурвалу. Второй номер точно не помешает. Но смотри, если мне покажется что вы как-то гадите или работаете на моих врагов, выгоню без выходного пособия. Если ты нас выгонишь, боюсь, нам уже никакое пособие не поможет. Таиса невесело вздохнула. Поехали. Академия телевидения учила своих студентов качественно, и давала весьма широкое и, что важнее, насквозь практическое образование. Основы психологии актерского мастерства – правовые аспекты деятельности, макияж и, да, техники секса. Но, кроме того, стрелковые системы, рукопашный бой, полевой ремонт автомобильной техники, связь и пусть ограниченно, но минно-взрывное дело. И поэтому нет ничего странного в том, что когда камеры перископа ушедшего впереди урагана засекли суету вдоль дороги, Таиса, не раздумывая, достала из-за подголовников очки системы целеуказания и включила прицельную сетку. — От нихрена себе! — восхитился Алексей. — А я по экрану целился. А тут вон на чего. Да, девушка уже развернула стволы пулеметов и гранатометов по курсу, а большие пальцы рук мягко легли на клавиши ведения огня. «Ураган» – машина лучшая в своем классе, а эта 800-я серия еще и усилена по части двигателя, брони, наблюдения и прицеливания, плюс полный фарш по электронике и средствам живучести. Ну, там заполнение колес пеной, противопожарная система и демфицирование кузова от взрыва. Оружие, правда, маловато, но это мы поправим. У меня друзья на базе в Колга, там и пушку, если надо, возьмем, и самонаводящиеся ракеты, и пару беспилотников. А то обзор с перископа не очень, да и динамику он ухудшает существенно. Бам! От мощного удара в борт. Тяжелую машину качнула, и она чуть было не ушла в занос, но Алексей сразу же выправил ураган. А Таиса уже разворачивала турель, ловя в прицельную сетку ехавшего первым толстого бородатого мужика на трицикле с безоткатной пушкой на турели и мягко нажимая на клавишу. Крупнокалиберный пулемет Калибром в 14 мм был предназначен, чтобы с первого попадания превращать в мясо десантника в тяжелой броне. А при попадании в мотоцикл осколки снаряда и фрагменты самого мотоцикла разлетались в стороны словно картечь, калеча тех, кому прямого попадания не досталось. Таиса прошлась очередью по всей колонне мотоциклистов, И только пара последних брызнула в сторону и была подстрелена парнями на буре, которая шла сзади и левее. «Сильно по нам засадили!» Девушка сняла очки и улыбнулась. «Ну и мы им зад подпалили! Хотя это несерьезная какая-то банда. Две тяжелых бронемашины на твоей символ гильдии техников На нашей телеглаз нужно быть действительно отморозком, чтобы напасть. Хотя она прикрыла глаза, сверяясь с картой, которую ей высветил имплант. Впереди не просто алая зона, но зона спорная, так что все возможно. Но, кстати, телеведущая очаровательно улыбнулась. «Если мы будем знать, куда ты едешь...» Алексей широко улыбнулся, глядя в глазок камеры. «Пусть пока это будет секретом!» Третий канал. Ведущий Тергенсаго. «Пусть пока это будет секретом!» Ведущий программа от восторга даже на мгновение прикрыл глаза. Вы видели этот острый взгляд стрелка? Вы оценили его виртуозный стиль вождения? Публика, сидевшая в большом зале у огромного экрана, на котором сейчас показывали Алексея, выдохнула разом, словно единый организм. Нет, это настоящий зверь! Но у зрителей нашего шоу есть уникальная возможность. Таиса сейчас слышит нас. И находящиеся в зале зрители могут дать совет нашей телезвезде. Бесстрастный искусственный разум уже сделал свой выбор. И да, место 45, пятый ряд. Герана шит. Тасса, знаменитая художница пластической хирургии и обладательница титула искусник и многих других. Встречаем! Невысокая стройная женщина в облегающем шелковом платье с крошечными бриллиантами уверенно и солидно подошла к ведущему. Добрый вечер, благодатный. Добрый вечер, третий канал. Добрый вечер, студия кровавого шанса. Публика взревела, словно многоголосый зверь, и встала, приветствуя медиаперсону. «Она нас слышит и слушает Шигарана!» Ведущий показал ладонью экран, на котором во все тридцать два зуба улыбалась Таиса. «Вы готовы?» «Говорите!» «Таиса, девочка моя, он нас не слышит!» Отлично, тогда вот вам совет дамы, имевшей двенадцать мужей и бесчетное количество любовников Меньше говорите, больше слушайте, а лучше вообще не открывайте рот А если и открывайте его, то лишь ночью и для... Ну, вы меня помнили Прекрасный совет, Высокородная. Уверен, Таиса непременно ему последует. А сейчас я хочу приоткрыть перед зрителями кое-что, что стало известно нашей телекомпании. Банды, райсеров, колесо смерти, кровавые шипы. И шустрые мертвецы, которые сильно пострадали при нападении на нашего героя, объединились в одну банду под названием «Шипастые колеса мертвецов» и следуют за Алексом буквально по пятам. В банде более 150 человек, и они где-то раздобыли управляемую ракету И вот это уже вполне серьезно Удар такой ракеты может перевернуть машину или пробить броню, что тоже очень плохо Но Алекс не унывает хотя бы потому, что понятия не имеет о надвигающейся угрозе А мы объявляем грандиозный конкурс среди зрителей третьего канала. Конкурс на лучшее прозвище для Алекса. Тот, кто придумает самое лучшее прозвище нашему герою, получит фантастический, невиданный и невероятный приз. Сутки на личном острове Тавалило лучшие мастерицы любовных ласк победительницы конкурса божественный язычок входящие в небесную сотню дам о которых мечтают все мужчины благодатного линсар проклятый материкалая зона 40 мертвая равнина 2 трасса номер два Какая-никакая, но связь на проклятом была. От спутниковых телефонов, работавших с перебоями, до радиостанций, покрывавших в зависимости от частоты и мощности определенный радиус. Бандам мощные станции были не по карману, да и просто незачем, так как их интересы все равно описывались радиусом охотничьей территории а вот торговцы курьеры и прочие люд зависящие от дороги ставил себе передатчики помощнее а в принципе через систему опорных станций можно было связаться с любым абонентом лишь бы у него был код идентификатор а сама радиостанция имела зарегистрированный номер и деньги на счету разумеется первое что сделали механики в трубе так это сменили код радиостанции на бывшей машине покойного сына-олигарха и через свою релейку внесли на счет нового абонента приличную сумму. Бумажку с последовательностью цифры знаков они накрепко приклеили над лицевой панелью радиостанции и даже для верности записали на оборотной стороне крышки пистолетного ящика. Алексей, конечно, нашел радиостанцию, но даже не стал разбираться с ней, поскольку не знал ни порядка связи, ни абонентов, справедливо полагая, что ему тоже никто досаждать не будет. Но Таиса решительно это изменила, включив станцию на частоте магистральной трассы, а так как радио было хорошего качества и с высокой антенной, В кабину сразу ворвалась перебранка, банд, водителей везущих груз, реклама придорожных заведений и ремонтных мастерских. Алексею все это было совершенно неинтересно, но атмосферу определенную создавала. Тем более, что очередная банда уже перекрыла дорогу, выкатывая напрямую на водку нечто похожее на большую пушку или пусковую установку. Широков сразу снял ногу с педали газа, но, бросив взгляд на экран заднего обзора, понял, что тормозить нельзя. Сзади накатывалось очередное моторизированное стадо в количестве более ста голов на мотоциклах, легких багги и даже одном автобусе. К этому времени райсеры впереди Закончили готовить свое оружие к выстрелу и, полыхнув длинным языком пламени, ракета рванула вперед. От такого зрелища Алексей сделал то же, что и делает любой человек, а именно попытался закрыться от внезапной угрозы. Но поскольку в руках был штурвал, а ноги на педалях, найдущая рядом машины, словно покрывала. Мгновенно лег маскировочный полок магического плетения. Ракета, уже набравшая высоту около пяти метров, потеряла цель и просто перелетела их, чуть обдав гарью из реактивного двигателя. А через пару секунд, определив под собой множественные цели, активировала самоподрыв. Детонация ста килограмма взрывчатки разметала убойные элементы по дороге с такой силой, что отдельные шарики шрапнели намертво застревали в бетоне дороги или пройдя по настильной траектории через десяток тел, с визгом от отрасы. Вид был такой, словно по голове колонны ударили огромным тапком. Расплющив в кровавые брызги и фарш полсотни человек. Но и те, кому повезло выжить, тоже пребывали не в лучшем настроении, сразу потеряв задоры и желание куда-либо ехать. «Держись!» Алексей, видя, как сокращается расстояние между ними и заслоном банды, сильнее вжался в кресло, но умные датчики уже охватили тело спасательными зажимами, опустили на окна бронезаслонки, и когда капот машины врубился в толпу, их лишь чуть помотало в креслах. Чего нельзя было сказать о райсерах, перегородивших дорогу. Водитель, бури, видя, как летит на бандитов ураган, тоже захотел своей порции адреналина, и машина вместо логичного движения в хвост броневика с нацадным визгом форсажа вышла на позицию сбоку и приняла удар синхронно с машиной Алексея. Двойной удар тяжелых бронемашин, помноженный на скорость в 150 км в час, просто. Размазал ядро банды Разметав их словно кегли Изломанные, смятые Перекрученные корпуса Мотоциклов, машин и людей Брызнули в стороны Словно картечь Снося тех, кто избежал прямого удара И наводя мор на оставшихся в живых Кровь текла сквозь частую гребенку жалюзи на стекло, но автоматика уже омыла камеры, и на картинке, выведенной на лобовое стекло, была лишь дорога, упиравшаяся в горизонт.